Глава 13 Внешне Севере казался холодным и даже немного безразличным, но я-то видела, какая буря творилась внутри мужчины. В небо вдруг взмыл столб, невидимого для окружающих пламени, и стало так страшно, что я не могла вдохнуть. Если бы Уме смотрел на меня, точно бы в обморок грохнулось, Но мой муж буравил уничтожающим взглядом Сиджи, а тот отступать не собирался. Мужчина даже как будто обрадовался двусмысленному положению, в котором мы оказались. Весь подобрался и словно даже шире в плечах стал. Ослепительно улыбнулся Севери и ответил. Мы разговариваем по-дружески. Ревнуешь? Неужели жена тебе ничего не рассказывает? — Странно, а ведь я осведомлен о проблемах, страхах и мечтах Дуняши. — Фаркас! — я дернула его за рукав. — Мне совершенно не понравилось, как почернело пламя внутри Севери. — Хватит выдумывать! — Разве я лгу? — он повысил голос. — Ты только что жаловалась, что боишься мужа. Господин Соксхлет сузил глаза и сжал челюсти так, Что шевельнулись желваки, а чернота, разливающаяся вокруг него, вдруг приняла знакомые очертания, очень уж походила на Энрику в ее драконьей ипостаси, но было несоизмеримо больше. Какой огромный! Ужаснулась я. Потянула Сиджи за рукав и зашипела. Замолчи, немедленно! Не бойся! Он обнял меня за плечи и прижал к себе: Я сумею тебя защитить! «И помни, что пока вы не прошли все стадии инициации брака, ты еще можешь выбрать меня». Лицо Севери вдруг побелело. А что там стало с прозрачным драконом, я даже смотреть не стала. Мелькнула мысль. А вдруг он поменяет ипостась? Да, раньше драконно-рожденные этого делать не могли, но до сих пор никто не доводил уме до белого коленя. А же, судя по всему, это удалось. Этого нельзя допустить, — забеспокоилась я. Севери может потерять свой пост, положение в обществе. Его и так боялись, а после такого и вовсе с ума сойдут. Такие, как Фаркас, захотят его убить. Я и за Энрику боюсь, как бы ее не попытался прирезать какой-нибудь фанатичный охотник. А тут... Идеальные черты градоначальника как будто бы поплыли в воздухе, возросло напряжение, а последней каплей стало то, что я заметила любопытные мордашки девочек, выглядывающих из-за печки. Конечно, появление Ирки вызвало у моих крошек лишь восторг. Может, это сработала родовая память, но если уме превратится в огромное чудовище, то детская психика может получить серьезную травму не говоря о том, что этот здоровенный зверь здесь все разрушит. Я высвободилась и вышла вперед. «А кто сказал, что меня нужно защищать?» Встала руки в боки и подмигнула девочкам. «Где моя волшебная сковородка?» Вытянула руку, будто супергерой, и в ладонь, повинуясь магии Беллы, прилетела моя чугунная помощница, по которой пробежались фиолетовые молнии. Не тратя ни мгновения, я круто развернулась вокруг своей оси и с силой взмахнула сковородой, но Сиджи умудрился увернуться. Сказывалась практика. «Дуня! Дуня!» – выставил он ладони и округлил глаза. «Не шуми! Я пошутил!» «Слышал, дорогой супруг?» Я с улыбкой покосилась на Данельзя мрачного и злого Соксхлета. «Он пошутил!» И снова взмахнула сковородкой, от которой Фаркас отскочил, резво увертываясь в очередной раз. «Простите, у меня посуда не помыта!» Выдал он и покинул поле боя, к счастью, несостоявшегося. Никто не пострадал, и это я считала победой. Перевела дыхание и радостно улыбнулась мужу. «Прошу, не злись. Для меня Фаркас только друг». «Не уверен, что ко мне ты относишься иначе». Все еще, разливая вокруг черноту недовольства, процедил Уме. Я шагнула к нему и, глядя снизу вверх, промурлыкала. Севере, ну остынь! Северушечка!» Черное пламя опало, и в воздухе заискрились золотинки, указывающие на то, что мужчине понравилось только что придуманное мной прозвище. Я прижалась к нему и ласково повторила «Северушечка, мой дорогой супруг!» Каменная физиономия его, казалось, не изменилась, но я-то видела, что на самом деле испытывал мужчина. Вокруг так и витали волны нежности и желания. Даже голова закружилась от эмоций уме. Взгляды наши встретились, и Севере наклонился, чтобы сделать то, что не удалось Фаркасу, как вдруг между нами что-то взорвалось. Мы разлетелись в разные стороны, и я упала на землю. Уме тоже плюхнулся на свой потрясающий крепкий зад, и впервые за все время я увидела на лице мужчины обычные человеческие эмоции. Я покосилась на искрящуюся моей магией сковородку. Ой, совершенно забыла. Я б еще на оголенном проводе решила целоваться тогда бы точно устроила фейерверк. И тут раздался свист, и над нами заискрился огромный магический шар, зеленый, как глаза Инрики, затем алый, желтый и фиолетовый. Перед тем, как над головой взрывался очередной сноб ярких искр, пристройка вспыхивала тем же цветом, который после растекался в небе. Севери поднялся и, подав мне руку, тихо сообщил. Вот так и выглядит полная инициация истинной связи. Похоже, нужно срочно организовывать свадебную церемонию. Принимая помощь, проворчала я и тут же осветилась улыбкой. Это же чудесно! Прямо сейчас отметим помолвку. Тогда блины не пропадут. Так, девочки, хватит прыгать! Зовите слуг! Надо разослать приглашение, накрыть столы. Фаркас! Дуется где-нибудь! Из дома у Мэ торопливо вышел Акерет, и я радостно помахала. «Вы как нельзя вовремя! Замените господина Сидже! У нас помолвка!» «А у нас проблема!» — перебил он и негромко добавил. «Пропал альбом с фотографиями!»